Таинственный идиш. Язык, на котором говорили ашкеназские евреи, называется идиш. В переводе так и есть еврейский. Официальная наука долго считала, что, как испанёль произошёл от испанского, а ладин от латыни или итальянского, так и идиш произошёл от немецкого. Авторитетный справочник полагает, что идиш начал складываться в 12-13 веках в Германии, где имелись большие поселения евреев. пользовавшихся в обиходе немецкой речью с употреблением других еврейских слов и оборотов для обозначения религиозных, культовых, судебных, моральных и других понятий. С переселением массы евреев в Польшу и другие славянские страны, в их стали проникать славянские слова и морфемы Разговорный идиш распадается на три диалекта: польский, украинский и литовско-белорусский. Эти названия условны, так как не совпадают с границами данных территорий. Наверное, неплохо было бы изучить самые ранние тексты на идише, написанные ещё в Германии до начала славянского влияния. Сразу многое стало бы ясно. Но таких текстов не существует. Вот в чём дело. Удивительно, что никто не видел текстов, написанных на идише, сделанных в Германии и без поздних славянских примесей, так сказать, ранних вариантов, родившихся в Германии в XII-XIV веках, когда он начал складываться. Или хотя бы в XIV веке. Все тексты на Идиш известны только с территории Польши. Все они гораздо более поздние. не раньше XVI века. Все известные ранние тексты уже отражают заимствование из славянских языков, в первую очередь из польского. И таким образом, происхождение идиша никак не указывает на миграцию евреев из Германии. Причём распространён идиш по всей Речи Посполитой и в Корейноей Польше, и в Западной Руси, но возникнуть он мог только в Польше, и только в очень ограниченный период, с 14 по начало XVI века. Дело в том, что польские города, включая Краков, формировались как немецкие. Только в этот период горожане в Польше говорили на немецком языке или на смеси немецкого с польским. Позже город ассимилировался, стал почти полностью польским, кроме еврейских кварталов, разумеется. Евреи после немцев были вторым по важности переселенческим элементом в восстановившем польские города, разрушенные татарскими полчищами. Причём города северной нынешней Польши, Поморья говорили только по-немецки. Это была территория Ливонского ордена. Смешение немецкого с польским там не происходило. Ассимиляция немцев поляками не шла. Поляки могли сколько угодно называть этот город гданским, но Данцик оставался чисто немецким городом по языку, стилю управления, населения, связям, политической ориентации. В Западной Руси город говорил по-польски и на идиш. Немецкий квартал был только в Вильно, и не он определял лицо города. А на каком языке говорили евреи Западной Руси до складывания идиш – Неизвестно. Идиш вполне определенно появился в Южной Польше и оттуда распространился на Западную Русь. Говорит ли это о перемещении евреев из Польши на Западную Русь? Или заимствовался язык, а население оставалось неподвижным? Идиш принято относить к германской группе языков. Его грамматика преимущественно германская, а словарный запас состоит примерно из 65% слов немецкого происхождения, около 25% славянского, 10% древнееврейского и арамейского. В литературном идише около 25% славинизмов, а в народном разговорном языке славинизмов несравненно больше. В идише древнееврейских слов значительно больше, около 10% словаря, чем в языке евреев Испании, средневековой Франции или еврейско-арабском. Ведь если евреи пришли оттуда в Восточную Европу, то они могли лишь утратить по пути, но никак не обогатить свой древнееврейский словарник. Очень загадочный язык.